Глава восьмая Предложение о выборе точки возрождения так и не последовало. Я материализовался ночью прямо посреди дремучего леса, вокруг ни души. Лишь кромешная темнота, по-осеннему пронизывающий ветер и очень странные звуки, как будто бы кто-то подвесил капельницу прямо над раскаленной плитой. Я слышал, как с коротким интервалом капли жидкости падают с высоты, ударяются о невидимую поверхность и за доли секунд испаряются. «Ау!» Тишина. По ощущениям, это были явно не окрестности поселения. И, судя по всему, даже не наша планета. Помнится, на Элирме одновременно восходило аж три луны, а тут светилась всего-навсего одна, да и та бордового цвета. Получен урон пять единиц. «Что за...» Я резко встал и тщательно ощупал собственное тело. «Странно. Ни боли, ни изъянов, ни даже царапин». «Черт бы тебя драл! Вот это фиаско!» Послышалось недовольное ворчание. «А все так удачно складывалось, тв...ть!» «Герман, это ты?» «О, привет!» «Привет?» «Ты случаем не в курсе, где мы?» «Без понятия. Сам только что воскрес». Да и помер так тупо. Просто сел на камушек передохнуть, и всё Нечестно. Да. А Хангвилл со стиром где? Здесь. О! Вы тоже умерли на ровном месте? Да. Это просто бред. Продолжал сокрушаться танк. Не понимаю, зачем делать испытание, если его заведомо невозможно пройти. Три недели более страданий в помойку. И не потому, что мы сглупили или сдались, а просто так, ради забавы. «Влад, будь добр, включи свет!» «Минуту!» Я извлек из кармана светильник Августа и ввел нужную комбинацию, близоруко придвинув сферу к кончику носа. Поток мягкого желтого света разом изгнал порожденные испуганным воображением снующие тени. Как оказалось, мы материализовались неподалеку от четырехметровой угольно-черной стеллы, расположенной на окрошечном каменистом участке в окружении невероятно жуткого леса. Мертвые, краснорыжие и абсолютно голые стволы деревьев, одинаково воздевшие к небу поломанные ветви, будто бы сама природа единовременно застыла в ужасе, а, умирая, попыталась прокричать «Сдаюсь!». Сомнений не оставалось. «В этом месте нет жизни, только холод и смерть!» «Ужас! На кладбище и то поуютнее!» «Как с языка снял?» «А вот и наши вещи!» Танк указал на четыре силуэта из праха. «Получен урон пятьдесят единиц!» Меня вдруг резко скрутило в приступе рвоты. «Влад, что с тобой?» – забеспокоился Герман. «Ты в порядке?» «Да!» «Тьфу! Нормально!» «Сейчас! Дайте мне минуту!» «Ничего себе у тебя голос охрип!» «А ты думал, так болевать!» — отозвался шаман, задумчиво трогая себя за лицо. «Чёрт!» — кажется, я сгорел на солнце. «Ни у кого случаем нет увлажняющего крема?» «Тебя лишь это сейчас волнует!» «Нечего срываться на мне, многоуважаемый танк! Я просто-напросто констатировал факт!» «Кроме того, у тебя самого морда ничуть не лучше моей!» «Да плевать мне на морду, что делать будем?» «Воу!» Герман аж подпрыгнул на месте. «Народ! Меня что-то только что укусило! Кажется...» «Оа!» «И не тебя одного, меня тоже!» Эстир так и остался невозмутимо сидеть на камнях, втирая в лоб и щеки какую-то зеленую слизь. «И нечего так смотреть! Это всего лишь алое!» «Нашел во внутреннем кармане рюкзака! Хотите?» «Обойдусь!» «Значит так!» — продолжил шаман. «Есть три новости. Хорошая, плохая и крайне отвратительная. С какой начать?» «С хорошей. Всегда с хорошей!» «Испытание не закончилось. Мы по-прежнему находимся на территории подземелья врата Аргентависа». «А плохая?» «Плохая новость. Заключается в том, что моё паучье чутьё буквально вопит от ужаса, недвусмысленно сигнализируя о нависшей угрозе, однако я решительно не понимаю, в чём дело». Белиберда какая-то из тупого набора слов. Скорее всего, это означает, что воздух, которым мы дышим, отравлен. Но это не точно. И последнее. Сложность испытания изменила правила. Поясни. Мы не покинем подземелье, пока не пройдем его до конца. Так что теперь остается либо продолжать двигаться вперед, минуя переходы один за другим, либо сразу вставать в очередь за билетами до кладбища душ. Ты же говорил, что если мы умрем, то все, финиш. «Да, я так думал, и обычно именно это и происходит, но не в этот раз. На моей памяти это вообще первый и единственный случай, когда испытание не заканчивается смертью. Получается, убей мы себя в пустыне, то всё равно бы ничего не изменилось?» «Да». «Отлично! Просто здорово! Нам нужна максимальная сложность, парни!» Передразнил шамана танк. «Превосходный совет! Молодец!» «А я знал, что Гундахар увяжется следом!» «Это из-за него система посчитала нам средний уровень как тридцать девятый. Уверен, за всю историю существования сорок девятой начальной зоны подобного ни разу не происходило». «Тоже мне провидец». «Ой, да что я вообще перед тобой оправдываюсь», — обиделся и стир. «Правильно говорят. Невежество всегда очень говорливо». «Чья бы корова мычала?» «Заткнись». «Ладно, не ссорьтесь». «Получен урон пятьсот единиц». Я болезненно сжался, на мгновение ощутив ту самую гамму непередаваемых ощущений, что уже испытывал в момент инициации и персонального визита системы. Будто бы миллионы крошечных молний прошивают мое тело насквозь. бу у Германа и Гласса синхронно стошнило. <ши> «Ух, ё!» «Гер, ты мне только что напомнил Питера Гриффина!» «Господи, Фу. И у тебя еще остались силы шутить?» Прости, это реакция на стресс. «Всяко лучше, чем паника!» Согнувшись в три погибели, прохрепел Истир. «Черт, кажется, у меня зуб выпал!» «Ничего, вставим тебе новый, если выберемся отсюда!» «Ага, именно что, если...» Получен урон пять тысяч единиц. Вы погибли. Текущий уровень восемь. и снова пронизывающий холод, темнота и вселяющий необъяснимый ужас потусторонний мистический лес. Герман Хангвилл и Глаз материализовались следом за мной. «Уа!» «Ты прав, это уже бесит!» «А я вот прямо как сердцем чуял, что не стоило возвращать вечные факелы братьям. И зачем только вас послушал? Азиз! Свет!» «Да ищу я!» Я ускоренно ползал по толстому ковру из праха, силясь найти выпавшую из рук сферу августа. Получен урон пять единиц. Так, господа, началось. Судя по логам, задумчиво протянул шаман, что-то невидимое наносит нам урон тактами с интервалом в одну минуту, причем с каждым разом его сила увеличивается в десять раз. Стало быть, нам осталось жить чуть меньше четырех минут. Понять бы еще, что это. «Необходимо срочно убираться отсюда», — сказал я, наткнувшись в тьме на чей-то ботинок. «Куда? В чащу? Посреди глубокой ночи?» «А у тебя есть другие варианты? Или ты думаешь, что лучше остаться здесь и подыхать до рассвета?» «Ты прав», — выдержав небольшую паузу, согласился танк. «О, а тут тепло!» Наконец я нащупал увитый магическими символами светильник. «Герман?» — я посветил в сторону усевшегося неподалеку от стеллы напарника. «Ты чего затих?» «Он мёртв», — мрачно прокомментировал Эстер. «Как мёртв?» «Эо, стой!» Всего три шага по направлению к телу Германа, и интерфейс НСА буквально взрывается сильнейшими помехами, с сдобренными тысячу сообщений. Получен урон — один миллион единиц. Вы погибли. Текущий уровень — семь. «Немного запоздало, но до нас, наконец, дошло. Любое, даже самое кратковременное промедление гарантированно приведет к катастрофе. Точка возрождения раз за разом нас убивала, причем делала она это с эффективностью опытного палача. Всего четыре минуты, а затем смерть. Через час стало заметно светлее. Ночь отступила, багровая луна пропала, а над головами простерлась, сгущаясь, странная мгла» отдающая кислым привкусом металла и запахом плавильного цеха. Однако нам было решительно не до этого. Возродившись практически одновременно с Германом, мы тут же кинулись искать и упрятывать выпавшие вещи в хранилище, а затем, дождавшись шамана и кошачьего медведя, бросились, куда глаза глядят. Отныне сомнений не возникало. Необходимо срочно бежать отсюда, и желательно как можно дальше. Перед смертью мы успели преодолеть не более пары километров, Всё это время мы отчаянно неслись сквозь нагромождение погибших деревьев, раз за разом обдирая кожу о об острые поломанные ветви и натыкаясь на странного вида глыбы камней, все до единого чёрные и, на удивление, горячие. Вы погибли. Текущий уровень — шесть. Через час ситуация с точностью повторилась, но за одним исключением. На этот раз мы материализовались уже на другой точке возрождения неподалёку от ржавого пруда — чей пологий берег был усеян пластиковым мусором, скелетами погибших животных и островками сложно идентифицируемых механизмов, в совокупности иллюстрирующих собой некий тоскливый образ памятника жертвам коррозии. Судя по всему, смертельная пробежка не прошла для нас даром, и мы хоть немного, но продвинулись вперед, что так или иначе вселяло в нас призрачную надежду. Мы действуем правильно. Необходимо лишь продолжать двигаться вперед, Без промедления. Получен урон пятьдесят единиц. Вот я башка! Шаман бежал позади, ежесекундно хлестая себя по лицу. А еще провидец называется. Дурак ты, истира не провидец! Так и знал, что те эксперименты с поганками добром не закончатся. Совсем мозги атрофировались. Но при чем? При чем здесь какие-то русские бабы? Уа! Что за бабы? — спросил Герман, перепрыгивая через очередной черный камень. «А я откуда знаю?» — огрызнулся глаз. «В голове так и стучит, будто молотом по наковальне. Маша, Маша, Маша! Затем Катя, Катя, Катя! И далее по кругу! Бред!» «О боже!» Я в ужасе остановился, пропахав ступнями глубокую борозду. Остальные проделали то же самое, как будто бы чья-то невидимая рука резко дернула за стоп-кран. «Что такое? В чем дело?» Три пары глаз непонимающе уставились в мою сторону. «Неужели тебе это о чём-то говорит?» Я нервно сглотнул, набираясь смелости озвучить предположение. «Последнее имя Нина?» «Как ты узнал?» — удивился шаман. «М... «Да что?» «Влад, давай уже, говори!» «Я знаю, что нас убивает, парни!» «И это не яд!» «И что же?» «Радиация!» — выдохнул я. «Зона К, зона М, зона Н. Катя, Маша, Нина. Так называли наиболее загрязненные участки крыши на Чернобыльской АЭС. И эти черные камни вовсе не камни. Это куски графита!» «Господи!» — Эстер плавно опустился на землю. «Это что же получается?» — Герман побледнел. «Я сел задницей прямо на кусок ядерного топлива?» И не только сел, но еще и прислонился погреться. «Не понимаю, в чем смысл? Зачем это Аргентавису? Это уже не испытание, а какое-то чистой воды издевательство с проверкой на эрудицию?» «Нет», «Не — шепотом отозвался шаман. «Я говорил...» «Аргентавис присматривается, изучает нас, извлекает из самых потаенных уголков души глубинные страхи, а затем заставляет встретиться с ними лицом к лицу, по очереди. Я не уверен, но рискну предположить, что первым он проверял Эо на силу воли, и боязнь прослыть слабаком, а теперь, видимо, настал мой очеред. Ты боишься? Вы даже не представляете, насколько. Я вырос в семье, где нас с детства стращали ядерной войной с Россией и Северной Кореей. И этот страх был настолько силен, что очень и очень глубоко укоренился в моем сознании. Да, это была чистая правда. Судя по выражению лица Эстира и, и сильной дрожи в коленях, я понял, он действительно находится в тихом ужасе. На грани истерики. Получен урон 500 единиц. «Глаз, не бойся», — сказал я, как только чудовищная вспышка боли угасла. «Через минуту мы снова умрем» но я уверен, все будет хорошо. Мы справимся. Теперь понятно, что идти строго по прямой — ошибка. Мы будем двигаться медленно и аккуратно, огибая любой из кусков графита за километр, и таким образом спокойно доберемся до следующего перехода, хорошо? Хорошо. Немного отстраненно кивнул тот. «Не переживай, друг!» — улыбнулся Герман, ободряюще хлопнув шамана по плечу. «Ну вырастет потом третья рука, ничего страшного, отрежем». Бух! Гер, вот и кто тебя за язык тянул? Получен урон 5000 единиц. Вы погибли. Текущий уровень — 5. Новая тактика оказалась правильной. Скорость нашего передвижения упала до минимальных значений, однако на данном этапе это уже было несущественно. Главное, мы оставались в живых и медленно, но верно продолжали продвигаться в сторону выхода. Опытным путем мы вскоре обнаружили, что вокруг каждого из кусков графита существует некая невидимая сфера диаметром в 15 метров, переступив за которую мы тотчас же получали урон в зависимости от имеющейся стадии заражения – 5, 50, 500 или 5000 единиц. И все бы ничего, за исключением того факта, что черные камни были разбросаны буквально повсюду, Причем некоторые из них лежали настолько плотно друг к другу, что нам то и дело приходилось сперва долго идти вперед, а затем примерно столько же по времени возвращаться назад и раз за разом искать обходные пути. Один из таких переходов уберег нас от неминуемой гибели. Мы как раз уселись под деревом, пристально изучая окружающее нас минное поле, когда в нескольких десятках метров показался Гундахар. И если мы тихонечко крались по лесу как мышки и боялись лишний раз хотя бы пикнуть, то генерал Игвов передвигался с грациозностью атомного ледокола. «Впереди камень! К черту камень! Мешает дерево! Нахрен дерево, да оно трижды проклято!» Гундахар был в ярости. И не только потому, что у него никак не получалось догнать трех слабаков, но также и по причине того, что по каким-то необъяснимым мотивам его заставили проходить начальное испытание. Будто бы он вовсе и не бывший генерал Великой Армии Нежити Ромногора, а всего-навсего жалкий, трясущийся от страха смертный червь. энк Два мощных удара и грохот падающих деревьев. «Материться?» — шепотом спросил Герман. «А ты как думаешь?» — ответил Эстир. «И заткнись, пожалуйста. Пускай он уберется подальше отсюда. Тогда и поговорим». «А что ему вообще от нас надо?» Снова спросил напарник, как только звуки бешенства Гундахара стали едва различимы. «И почему он так настойчиво хочет нас убить?» «Потому что он — наиболее скверная комбинация двух отрицательных факторов. Во-первых, он нежить, а во-вторых, игв». «Пояснишь?» «Игвы — это античеловечество. Наша полная противоположность. Мы здороваемся правой рукой, а они левой. Мы целуем любимых после долгой разлуки» а они бьют по лицу. Мы не приемлем рабство, а они становятся рабами добровольно и привозносят насилие, и на генетическом уровне ненавидят людей. Почему? Это связано с весьма трагичной историей их народа. Когда-то они были частью человечества версии 13В. Мир очень похожий на наш, разве что более развитый. Одна планета, один спутник, прямо как на Земле. Глаз прервался на полусловии, резко ухватив Германа за шиврат. «Ослеп! Разуй глаза! Кусок графита лежит прямо перед тобой в шестнадцати метрах!» «Ой, спасибо!» «Пожалуйста, чёрт возьми, напугал меня!» «Прости!» «Так и что там с тринадцатой версией? Мне хотелось дослушать историю до конца!» «Если коротко, то на той планете произошла чудовищная по размаху мировая война» в результате которой сторона победителей навсегда изгнала проигравших на не до конца терраформированную Луну. Так и появились игвы. Униженные, оскорбленные, бесконечно мучающиеся от холода, радиации и недостатка кислорода. Ими движет ненависть ко всем остальным цивилизациям, а также непомерно категорический императив их внутренней самодисциплины вперемешку с извращенными представлениями о справедливости, поэтому и не мудрено, что при виде человека они буквально кипятком писают. Значит, далеко не все игвы мертвецы? Разумеется, нет, многоуважаемый танк. Эстир снова схватил Германа за шиворот, злобно указав на очередной, выглядывающий из-под кучи древесной трухи, камень. И для нас это еще один жирный минус, потому как с живым противником хотя бы можно договориться, а Гундахар — нежить, а нежить — отличает полнейшее отсутствие свободы выбора. Он не может передумать, помириться или вступить во временный союз соперников ради прохождения испытания. Так что в данном случае либо он нас, либо мы его. И я не удивлюсь, если на финальном этапе подземелья нам предстоит сражаться против этого монстра. «Кстати, а вас это не удивляет?» «Ты о чем?» «О том, что мы тут ходим уже три недели, но так и не встретили ни единого монстра». «Нет, Герман, не удивляет», — ответил я. «Полагаю, их и не будет». «Почему?» «Потому что самое сложное испытание — это борьба с самим собой», — философски ответил шаман. «И очень скоро ты сам в этом убедишься. Следующее испытание для тебя». «Ой», — скривился танк, — «только не это!» «О! О! Кажется, Хангвилл нашел выход». «Так держать, малыш. Идем?» — Что-то мне совсем туда не хочется. — Надо, Герман, надо. — Фу, какая мерзость! — простонал напарник, стоя по пояс в гнилом болоте. — И это мое испытание? Не захлебнуться в гигантском отстойнике из дерьма? Или что тут еще плавает? — Можно подумать, ты один его проходишь, — проворчал Истир, отчаянно пытаясь балансировать на подводной коряги. «Ты-то хоть высокий, а мне местами на цыпочках приходится стоять!» «Вот именно!» Я огляделся по сторонам. Повсюду, насколько хватало глаз, была лишь мутная жижа и тина с едва различимыми на горизонте фрагментами островков из грязи и пожухлой травы. «И провизии не осталось, у меня уже живот болит!» «И почему ты в пустыне не ныл?» «Так там у нас была еда, а теперь ее нет!» Ясно. И куда же нам идти? Уа! Вот и ответ. Улыбнулся я, ласково погладив рыжую макушку. Нам налево. Налево? Значит, налево. Как показала практика, всё познаётся в сравнении. Раньше мы думали, что раскалённая пустыня худшая часть испытания. Но нет, это была ошибка. Холодная, вязкая и страгающая трупные миазмы тресина, вот что было по-настоящему жестоко, тягостно и нестерпимо. В какой-то момент я не выдержал и психанул, истратив на телекинетический удар всю имеющуюся в запасе ману и пару инвальтационных батарей. Что-то склизкое постоянно касалось моего живота и ног, от чего мне всюду мерещились крокодилы, ядовитые змеи и чудовищные по своему внешнему облику растлители притворщики. Остальные страдали не меньше моего, разве что кроме Хангвилла. Зверек, казалось, не испытывал ни малейшего дискомфорта. Скорее даже наоборот, ему это доставляло неподдельное удовольствие. Примостившись на высокой мачте в виде Германа, он олицетворял собой счастливый образ пиратского попугая, выцеливающего зорким взглядом наиболее удачные участки тропы. Уверен, умей, кошачий медведь, полноценно разговаривать, то в его «уа», мы бы слышали «Лево руля! Герман! Двигатели на полную! Внимание! Наблюдается крен на правый борт! Выравнивай! Выравнивай!» Через десять часов мучений мы, наконец, достигли суши и просто вывалились на берег, желая лишь одного — умереть. «Это невыносимо», — простонал шаман. «Надо срочно чего-нибудь съесть, а не то я скоро сдохну от голода. И это не шутки». Мой НСАй уже каждые пятнадцать секунд сигнализирует о критическом истощении. Мой тоже. Да уж, ситуация действительно была хуже некуда. В пустыне мы голодали последние три дня, а после изнуряющего перехода по болоту сил и вовсе не осталось. уа малыш ты о чём?» – спросил я. уа а Зверёк многозначительно почесал лапкой мохнатое пузо после чего из его крошечного межпространственного кармана вывалился наполовину заполненный пакетик астрофаерских сверчков. «Оа!» «Он хочет с нами поделиться», — догадался я, чувствуя, что именно в этот самый момент я глубоко, искренне и преданно полюбил этого рыжего мошенника. «Винни!» На радостях Герман не смог удержать в себе эмоций, прослезился. «Я хочу, чтобы ты знал!» «Ты самый лучший из зверей! Обещаю, я никогда этого не забуду!» «Как и я!» «Оррррр!» — послышалось довольное урчание. Болота миновали. На их смену пришел очередной пугающий темный лес. Однако, в отличие от предыдущего, в этом лесу нас ничто не убивало. Более того, тут были ягоды, грибы, съедобные растения и бьющие из-под земли потоки родниковой воды. Поэтому вопрос выживания оказался решен. Минуло три дня. Мы шли, занимались собирательством, укладывались спать, а затем снова шли. Шаг за шагом, километр за километром. По идее, уже можно было облегченно выдохнуть и расслабиться, но обостренная бдительность никак не давала нам покоя. А причина этому была до боли проста. Мы так и не сумели понять суть данного испытания. Все началось на четвертый день, в виде постепенно нарастающих ночных кошмаров, плавно перетекающих в череду устойчивых галлюцинаций. а а а а а а Чудовищный вопль разбудил нас посреди глубокой ночи. «Черви! Черви! Они у меня под кожей, в волосах!» Герман в ужасе носился по лагерю, разбрасывая вещи и наступая босыми ногами на тлеющие угли костра, Казалось, будто бы он этого и не замечал, или ему было абсолютно плевать. Определенно, чувство боли — ничто по сравнению с тем животным страхом, что он сейчас испытывал. Разомкнув глаза, я на мгновение успел видеть отравляющую наш разум иллюзию. Черные ядовитые змеи с не мигающими глазами, гигантские сороконожки, тараканы, тарантулы и тысячи, десятки тысяч белесых червей. Они были везде. Выползали из ботинок, прятались на дне недопитых кружек, выглядывали из-под одеяла и медленно свисали с веток деревьев. К превеликому счастью меня отрезвил Хангвилл. Я уже был готов схватить друзей в охапку и броситься в чащу, когда краем глаза заметил, как зверь выпросительно смотрит на Германа, будто бы искренне не понимая, что происходит. И именно это избавило меня от пугающего морока. Насекомые и змеи разом исчезли, будто бы их никогда и не было. а, -а, -а, -а, -а, -а Напарник продолжал истошно орать. «Гер, успокойся, все прошло, их нет! а а, -а, -а! Э сделай с ним что-нибудь!» — прокричал шаман. «Успокоение! успокоение а, -а, -а, а Не помогает! Еще!» «Успокоение! Успокоение! Успокоение!» Я выстрелил по Герману не менее дюжины раз, прежде чем тот окончательно успокоился и медленно опустился на землю, прикрыв дрожащими руками лицо. Повисла тишина. «Дружище, ты как?» «Плохо! Не трогайте меня, пожалуйста!» «Кажется, я ошибся задумчиво», — сказал Эстер. «Это не персональные испытания, а наоборот. Они рассчитаны сразу на всех. Я тоже боюсь насекомых и змей. Как и я. И радиации, к слову, тоже. «Это невыносимо», — прошептал танк. «Я больше не хочу в этом участвовать». «Герман, соберись. Все это время именно ты был для нас маяком шлезобетонной уверенности и силы духа. Не время расклеиваться». «Влад, я так больше не могу». «Можешь?» «Нет». «Еще как можешь», — вклинился в разговор шаман. «Потому как не стоит забывать, кто ты такой». «Ты?» «Потомок могучего Вилора, прародителя всех воинов, олицетворения доблести и килограммовых стальных яиц». «Согласен». «Ха!» Напарник наконец-таки улыбнулся. «Вы правы». «Вот и славненько. А я-то боялся, что тебе сложнее будет мотивировать». «А нет, Упоминание про дедушкиных тестикул и героического мотива оказалось вполне достаточно. Даже немного обидно. С ребенком и то посложнее». «Ну и сволочь же ты, глаз!» «Что правда, то правда». Внезапно неподалеку от нас хрустнула ветка. Мы круто развернулись в попытке разглядеть новый источник опасности, но тщетно. Нетронутая половина костра продолжала освещать нашу крошечную поляну тусклым свечением, отчего пространство между деревьями превратилось в непроглядную тьму. Через пару секунд хруст повторился. «Что это?» — испуганно спросил Истир. «Без понятия. К нам кто-то идет». «О боги!» — шаман перешел на шепот. «Кто? Гундахар? Так и знал, что он услышит твои дикие вопли!» «Это не он», — ответил я, сумев различить контур приближающегося силуэта. «Кажется, это ребенок. Опять иллюзия? Не знаю. Всем быть на чеку. Я покрепче сжал посох, готовясь в любую секунду применить халколиван и телекинез. Герман схватился за наливающийся красным меч и выставил перед собой щит. А шаман, в свою очередь, выудил из кармана некое подобие рогатки. Складывалось ощущение, будто бы он намеренно не хотел повторяться и потому каждый раз доставал новое оружие. Наконец таинственное существо вышло на свет, и мы увидели мальчика. Подростка лет тринадцати. «Здравствуйте!» — послышался робкий, ломающийся голос. «Привет!» — неуверенно поздоровался я. «Мальчик, ты кто такой? Откуда?» «Меня зовут Каспар Хаузер. Я из Регенсбурга. Вы мне не поможете?» «С чем?» «Кажется, я заблудился», — жалобно ответил тот. «Мне нужно попасть в поместье Нойеторштрассе. Вы не знаете, где это?» Я задумался мысленно приготовившись к худшему. Уж очень странные у него были ответы. «Прости, но мы не видели здесь никакого поместья. А зачем тебе туда?» «Я хочу стать кавалеристом, как мой отец. Мне очень надо туда попасть. Пожалуйста, помогите!» На последней фразе Каспар горько заплакал. «Господи!» — испуганно прошептал Герман. «Дитя Европы!» Я повернулся к напарнику. «Кто?» Дитя Европы. Одна из самых жутких и мистических историй XIX века. У нас в Германии все ее знают. Она так и называется, загадочная история Каспара Хаузера. Парни, а что с ним? Шаман кивнул в сторону ребенка. Мы посмотрели на мальчика. Тот лежал на земле. Мертвый. Он умер? Что за черт? А... «Куда делось тело?» Я не мог поверить собственным глазам. Только что я смотрел прямо на труп, но стоило моргнуть, как тот испарился. «Так», «Та — протянул глаз. «Кажется, я понял, с чем мы имеем дело». «И с чем же?» «С безумием. Судя по всему, это место будет медленно сводить нас с ума, ввергая каждого в леденящую душу пучину кошмаров, пока мы не покончим с собой» или не поубиваем друг друга. И чем больше мы будем спать, тем сильнее будут становиться иллюзии. <тасрирает> «Не одно так другое», — проворчал танк. «А как долго человек может продержаться без сна?» «Пять суток в среднем. Но это касается среднестатистического жителя Земли. Как будет с нами на другой планете, не знаю. Может больше, может меньше». «Энна! Энна!» «Любовь моя!» Послышалось громкое эхо. «Я здесь, Анна, Пожалуйста, не уходи! Не бросай меня, умоляю!» «А это еще что?» «Гундахар!» «Он что, плачет?» «Похоже на то». «Невероятно!» Герман был в шоке. «А я-то думал, он безжалостный, злобный мертвец!» Одно не отменяет другого, многоуважаемый танк. Жестокость всегда подстилается сентиментальностью. Это закон дополнения. Даже Гитлер был вегетарианцем и любил собак. Да. Думаю, пора отправляться, резюмировал я. Будем идти днем и ночью, чтобы не уснуть на ближайшем привале. И если будет худо, то предлагаю принимать по капле весельчака и самурая. Также постараюсь стимулировать вас ободрением. Или страхом. Да и вообще чем угодно, лишь бы вырабатывался адреналин. Хороший план. А кофе осталось? Нет, выпили еще на болотах. Эх, зря я весь корень йора сожрал, — грустно вздохнул глаз. Надо было хотя бы горсточку про запас оставить. Нас вырубило на третьи сутки. Мы стойко держались из последних сил и по капле принимали зелья августа, Однако в какой-то момент нас будто бы подкосило. Казалось, что сами кусты и деревья распускали вокруг усыпляющие споры и окуривали нас парами опия. Я проснулся от громких криков и звуков борьбы, а разлепив тяжелые веки, увидел, как напарник жестоко избивает шамана. Да так, что тот ничего не мог ему противопоставить и лишь отчаянно пытался прикрыть руками лицо. «Герман, что ты делаешь, тв...» «Мать!» — заорал я, бросившийся их разнимать. «Немедленно прекрати!» «Не подходи!» Танк резко ухватил из за волосы и выхватил меч, направив острие клинка в мою сторону. «Тебя это не касается! Я убью его! Убью эту суку!» Я почувствовал, как сердце уходит в пятки. Напарник плакал, а линии на его руках полыхали двумя красными факелами. «Герман, успокойся!» Я примирительно поднял руки вверх. «Объясни хотя бы, что происходит!» «Я узнал его! Прошло почти двадцать лет, но я его узнал! Это он!» «Кто?» «Тот водитель! Пьяный сирийский беженец! Это он в тот самый роковой день выехал навстречу и убил моих родителей! Отца, маму, а а а, -а Герман изо всей силы ударил шамана по спине. «Влад, помоги!» <вязательно> — Прохрипел Истир. «Я не знаю, что этот дурень несет! Я в Германии-то ни разу не был!» «Заткнись!» «Еще один мощнейший удар!» «Герман, глаз прав. Я сделал шаг вперед. «Тебя мучают иллюзии. Это все не по-настоящему. Вспомни, ты рассказывал, что тот водитель умер по дороге в больницу, так? Тогда как он мог оказаться тут?» «Я тоже об этом думал. С того самого дня, как мы встретились, но это он, клянусь тебе! Видимо, он как-то выжил, а затем угодил сюда. Ты понимаешь, что это значит?» «Что тебя глючит, идиот? Это значит, что вселенская справедливость существует? Эта мразь лишила меня всего! Семьи, счастливого детства, материнской любви и заботы! А теперь я лишу его жизни!» «Герман?» «Нет», — я покачал головой, — «ты ошибаешься, это не он!» «Ах, вот оно что!» Напарник посмотрел на меня красными заплаканными глазами, наполненными чудовищной яростью. Так значит, ты с ним заодно? Что? а, -а, -а, -а, -а... вы погибли. Текущий уровень — четыре». «Какой же ты идиот!» — вновь проворчал шаман, огибая очередные кусты. «Парни, простите меня, пожалуйста!» Герман грустно плелся в самом хвосте колонны. «Я не знаю, что это было, и практически ничего не помню. Помню только невыносимое отчаяние и жгучее желание покончить с собой. В следующий раз именно с этого и начни, проклятие! А Хангвила-то ты за что убил?» «У малыша вообще теперь третий уровень, бедняга». «Уа!» «Я не знаю». Да. «Теперь надо быть вдвойне осторожнее», — сказал я. «Третий и четвертый уровни — это уже опасно». «Не то слово. Особенно если учесть, что где-то рядом ошивается гундахар 157-го». «Я оплошал и всех подвел. Мне очень стыдно». Герман продолжал каяться, понурив плечи и глядя себе под ноги. «Нет, Гер, ты не виноват. Всё дело в этом проклятом месте. Поэтому никто не знает, что случится в следующий раз, когда мы уснём». «Да, Эо прав», — согласился Эстир. «Но ты всё равно идиот. Потому как я ни капли не похож на сирийца. Вы погибли. Текущий уровень — три. Ещё один...» — послышалось очередное ворчание Эстира, стоило мне материализоваться у точки возрождения. «Что случилось?» «А ты не помнишь?» «Почти ничего. Только чувство глубокой обиды и ощущение, что меня жестоко предали. А под конец было такое же, как и у Германа, нестерпимое желание покончить с собой». «Если коротко, то после того, как мы в очередной раз уснули, ты грубо разбудил нас посреди ночи и принялся поносить, на чем свет стоит. Наговорил очень много гадостей, особенно Герману. Повторять не хочу». Скажу лишь, что даже для моего извращенного слуха это было крайне жестоко. Потом завязалась драка. Ты вылил мне на голову бутыль серной кислоты, а многоуважаемому танку воткнул в грудную клетку вилку посоха, после чего выбил из него хребет и половину внутренности ударом телекинеза. Черт подери. Простите меня. А с Хангвиллом что? Его ты, слава богу, не тронул. Гер. Обратился я к старательно отводящему взгляд напарнику, чтобы я там ни говорил, надеюсь, ты понимаешь, что это неправда. Понимаю, кивнул тот. Просто из твоих уст прозвучало именно то, чего я боялся. Расскажешь? Не стоит. Это лишнее. Ладно, встаём. Нам нужно двигаться дальше. На четвертые сутки мы снова упали без сознания. Я проснулся от жара и нестерпимой боли, струя пламени ударила меня прямо в лицо, и последнее, что я увидел перед смертью — развернутую неваляшку, улыбающуюся мне жутким нарисованным смайликом. «Вы погибли. Текущий уровень два». «Полагаю, это было моих рук дело?» — спросил шаман, стоило ему воскреснуть. «Верно, придурок». Думаю, извиняться бессмысленно. А стоило бы. Из-за тебя мы все теперь второго уровня. Уа! Зато чем меньше уровень, тем ярче ощущается привкус жизни. Нашёл время философствовать. Спокойно, многоуважаемый танк. Пускай мы немного ослабли, но зато моё паучье чутьё только что принесло радостную весть. Испытание безумием закончилось. Не сказать, что мы его прошли удачно, но тем не менее. Осталось лишь добраться до выхода. Проклятие, сзади! Энквитхон! Вайоми! Вы погибли. Текущий уровень один. Вот скотина! Сраный гундахар! о Да уж, попались так попались. Мы воскресли с разницей всего в пару секунд. Генерала рядом не оказалось. Однако, несмотря на это, мы всё равно бежали без оглядки не менее двух часов, прежде чем, наконец, решились остановиться и заговорить. «Как думаете, почему он не остался караулить нас у точки возрождения?» «Да кто ж его знает. Быть может, убить нас по одному разу оказалось достаточно. А может, он таким образом с нами играется. Оставил на десерт, так сказать. Садист!» Кстати. Он выполнил своё обещание. Эо этого не видел, потому как погиб первым. Но Гундахар действительно вырвал Герману сердце и сожрал. А вот меня просто-напросто разорвал пополам. Даже обидно. Ни тебе кровавого ворона, ни свежевания, ни колумбийского галстука. Столько лет просидел за решёткой а фантазии, как у Австралопитека. Ты точно псих? Может и так. Зато я точно знаю, где находится выход отсюда. Он вот... Там. Шаман ткнул указательным пальцем в просвет между деревьями. Прямо посредине того озера из мазута или нефти, не знаю, что это. Мы подошли ближе к самой кромке берега и замерли в испуганной нерешительности. Прямо перед нами простиралась чернильно черная гладь, напоминающая зеркало, в центре которой медленно крутился гигантский водоворот, как две капли воды, похожие на ту самую воронку, изображённую на старинной фреске первых людей. Сомнений не возникало. Это выход. Необходимо было всего-навсего прыгнуть вниз. Однако все наше естество буквально вопило от ужаса и отчаянно противилось это делать. Казалось, спрыгни туда, и нас буквально засосет в подземную канализацию, где мы долго будем плыть во тьме и холоде, спускаясь все ниже и ниже, и так до самого дна галактики. Место великой тоски и покинутости. «сбежать из которого не в состоянии даже боги». «Хлоп!» Хангвилл первым телепортировался на самый край воронки и просто-напросто плюхнулся вниз. «Невероятно!» — прошептал Герман. «У меня коленки трясутся от страха, и кровь стынет в жилах, а для него это плевое дело. Все равно, что сходить в аквапарк». «Раз он не боится, то, значит, и нам бояться не стоит». Я шагнул в воду. «Согласен». Эстер проследовал за мной. «Остаётся лишь надеяться и молиться, что это нас не убьёт». «Чёрт! Ох, да за что ж мне это?» Напарник продолжал стоять на берегу, нервно переступая с ноги на ногу. «Вот вроде бы никому ничего плохого не сделал. Ну, кроме тех привилегированных. Хотя они, по идее, сами напросились. А значит, я не виноват. Чёрт!» «Энквиэтхон!» послышалось далекое эхо. «Уй, сука!» Герман пулей нырнул в толщу воды, разом опередив меня и шамана. Мы проплыли до середины озера, а затем просто отдали себя на волю судьбе и будь что будет. За последние полтора месяца испытания мы успели насмотреться на множество странностей и не поддающихся никакому логическому объяснению вещей. И, честно говоря, я был на сто процентов уверен, что нас уже ничем не удивить. Однако, то, что мы увидели при следующем переходе, находилось далеко за пределами нашего восприятия. Это была дорога, двустороннее шоссе, серый асфальт, белые полосы, ничего необычного. За исключением того, что висела она прямо в космосе. Мы стояли на тропе, уходящей на тысячи и тысячи километров вперед, где в самом конце горел яркий солнечный свет. Справа и слева бездонная пропасть, а позади медленно надвигающаяся стена тьмы. Это была самая настоящая черная дыра, что двигалась прямо на нас, заглатывая дорогу со скоростью чуть меньше скорости пешехода. Мы не строили предположений, мы просто знали. Это... «Живое олицетворение истинного зла. Антикосмос. Дьявол воплоти. Стоит его коснуться, и твоя душа навеки будет низвергнута в пучину мук и страданий. И напрасно метаться, молиться, звать на помощь тебя не услышат. Помощь не придет». Это чувство страха было не похоже на то далекое, привычное нам. Вопреки будничному отрицанию и доказательствам разума, мы вдруг истово поверили». Жизнь не заканчивается смертью. Она находит своё продолжение во множестве иных миров, куда более совершенных и прекрасных, чем наш. Там есть существа, что живут одновременно в шести пространственных измерениях и сотнях временных, спят на матрасах из света, а на обед едят гравитацию, плавают по металлу и больно ударяются о пустоту. Нас тоже это ожидает со временем. Мы лишь в начале длительного пути из череды трансформы и перерождений. Однако все это может оборваться прямо здесь и сейчас. Для этого надо лишь остановиться, перестать идти. И тогда следующая позади черная дыра сама нагонит нас. И мы шли. День, второй, третий. Через неделю мы вдруг осознали, что нам не требуется ни вода, ни еда, ни воздух только сон. Он дарил нам силы и надежду, что рано или поздно испытание закончится. Иначе никак. Ибо на карту было поставлено не только нынешнее существование, но и все грядущие. Мы шагали по дороге в сторону солнца, спали на асфальте, затем просыпались и снова продолжали идти. Так проходили дни. Дни перетекали в недели, недели в месяцы, а месяцы в долгие годы. Через пять лет мы поняли, что начали стареть. А еще через шестнадцать 16... Эстир остановился. Шаман замер всего в паре километров от надвигающейся черной дыры, задумчиво глядя в зияющую тьму. Я остановился подле него. Герман рядом. Глаз. Поговорим. Слова дались нелегко. Мы не разговаривали уже пару лет. Но не потому, что поссорились, а потому, что не видели в этом смысла. «Я хочу увидеть дочь», — спокойно сказал Истир. «Погулять с ней в золотом осеннем парке. Купить мороженого. Снова услышать ее звонкий девичий смех. Почитать на ночь сказку. Да, очень хочу. Ее звали Салли. Ей было девять». Она мечтала стать театральной актрисой. Не кино, а именно театр. Странно, правда. Родилась в 21 веке и мечтала играть на сцене. Шаман сделал шаг вперёд. К сожалению, она умерла слишком рано. Боковой амиотрофический склероз, как у Хокинга. Некоторые люди умудряются прожить с этой болезнью долгую жизнь. А вот Салли не повезло. Но я выполнил ее мечту. Записался на курсы актерского мастерства и стал выступать в местном театре. Хотя до этого работал обычным менеджером гипермаркета. Эстир сделал еще один шаг. «Почему ты раньше нам об этом не рассказывал?» «А смысл? Большая печаль не говорит. Она безмолвна. Да и каждый из нас кого-то потерял». «Мне очень жаль, друг». «Ничего. Та жизнь осталась в прошлом. Я уже и не помню ее лица». «Нам надо идти». «Нет, Влад. Дальше вы пойдете втроем, без меня». «Но почему?» «Потому что я устал и больше не верю». «Мы идем уже двадцать один год, но так и не достигли желаемой цели». Герман говорит, все будет хорошо. Я держусь за мысль, а может быть, обойдется. Такая надежда теплица в душе каждого из нас. Без нее нельзя жить. Однако сейчас я чувствую, как она тлеет угасающей искрой, и понимаю, хорошо не будет. Мы живем и дышим лишь по инерции, когда внутри уже давно мертвы. И это заставляет меня испытывать невероятно жгучее чувство бессильной злобы и вспоминать о навсегда утраченных возможностях. Это как кусание локтей или муки Тантала. Поэтому прошу тебя, Эо, просто дай мне уйти. Я покачал головой. Не сегодня, друг мой, не сегодня. Если надо будет, то мы с Германом тебя свяжем и потащим силой. Вот именно, — согласился напарник. Шаман едва заметно улыбнулся. Вот ведь упертые... «Не смей сдаваться, провидец! Мы обязательно пройдем это испытание, я знаю!» «Поклянись! Мы справимся! Клянусь!» Эстир закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Кстати, меня зовут Мартин». «Надо же!» — улыбнулся Герман. «Двадцать один год скрывал свое настоящее имя, а сейчас вдруг взял и сказал. «Исторический момент!» Кто бы говорил, многоуважаемый танк? А что я? Это и есть мое настоящее имя. И почему я не удивлен? Клятву я так и не выполнил. Спустя еще восемнадцать лет глаз сильно постарел. А затем у него обнаружился рак. Его НСА уже давно вышел из строя, однако по усиливающемуся кашлю и уплотнениям в области печени Мы догадались обо всем самостоятельно, без подсказок. Последние несколько месяцев мы с Германом несли его на себе. Эстир превратился в овощ, живой труп, глубокого старика, кричащего от боли и впадающего в беспамятство. В одну из ночей его разум на мгновение прояснился, и шаман нашел в себе силу уйти по-своему. Он покончил с собой, выхватил нож и перерезал себе вены. Мы с Германом плакали, когда смотрели, как чёрная дыра поглощает тело нашего старого друга. В душе образовалась пустота, и идти стало заметно тяжелее. А ещё через восемь лет настала очередь следующего из нас. «Как ты, дружочек?» Я присел рядом с Хангвиллом, ласково поглаживая седую макушку. Уа! Зверёк поднял на меня слепые глаза, ткнул носом в ладонь, а затем медленно опустил голову на землю. Он тяжело дышал. А знаешь, мне недавно приснился сон, я аккуратно взял в руки крошечные лапки, холодные и скрюченные, как при артрите, что очень скоро мы выберемся отсюда. Осталось пройти лишь совсем чуть-чуть, самую малость. Завершим испытание и заживём по полной... «Как тебе такая идея?» «Прокачаем пару уровней, снова помолодеем, накуплю тебе целую тонну самых толстых и жирных астрофаерских сверчков, вместе их и съедим. Ты ведь помнишь, какие они на вкус?» -а -а -а. не помнишь?» «Ну ничего, малыш, ничего. Уверен, что они очень и очень вкусные. А ещё я вспоминал тот самый день, когда мы впервые познакомились». Ты был такой крошечный, лопоухий. И свесился с дерева так смешно, как Каала. А потом потянулся ко мне, будто к старшему брату. Тогда-то я и понял, мы связаны. Уаааа. -а, -а. а помнишь, как ты забрался ко мне в рюкзак и прокусил бутылку? Я тогда ещё подумал, что ты описывался. Забавно. До сих пор, как вспомню, то на смех пробирает. Да, давно это было. Хангвилл грустно отвернулся. Малыш. «Но ты чего? Пошли! Я тебя понесу! Совсем немного осталось!» Я наклонился и попытался взять Фамильяра на руки, однако тот неожиданно зарычал и сильно укусил меня за ладонь. Кровь густо покапала на асфальт. «Нет, дружище», — улыбнулся я, — «так просто ты от меня не отделаешься. Куда ты, туда и я». «Влад!» — морщинистая рука Германа мягко опустилась мне на плечо. «Не надо. Не тормоши его. Оставь. Хангвилл — зверь. А звери предпочитают уходить в одиночестве. Ты о чем? Неужели ты не видишь? Он умирает». «Не говори глупости, Гер, этого не может быть!» — я покачал головой. «И что значит «умирает»? Как? От чего?» «От старости». Я глубоко вздохнул и опустил голову на колени, к горлу подкатил комок. «Герман прав. Я знаю это. И он знает это. Но я не был готов проститься со своим мохнатым мошенником. Так быть не должно. Таков естественный порядок вещей», — голос напарника дрогнул. «Хангвилл прожил невообразимо долгую жизнь». И год за годом радовал нас своим присутствием, но... Теперь наступило время прощаться. Отпусти его. Будь милосерден. «Долгую жизнь, говоришь?» Во мне вскипела злость. «Вот только жизнь он этой не видел. Я забрал его еще совсем маленьким, а через месяц мы оказались здесь, и все, вот и вся жизнь!» «И кто за это в ответе, Герман?» Я! Это из-за меня он повзрослел и состарился на этой проклятой дороге. Это неправильно, это нечестно. Он не обязан расплачиваться за мои ошибки. Я должен это исправить. Но ты не можешь». И это была правда. уа Послышался едва различимый стон. «Малыш, я не уйду без тебя». Он говорит «пожалуйста». Я знаю, что он говорит. «Влад!» «Я не смогу пройти испытание один. Без тебя. Поэтому теперь уже я тебя прошу. Отпусти его!» «Чёрт!» — я извлёк из кармана косточку. «Ту самую, что подарил мне Хангвилл в знак нашей дружбы. Маленькая, гладкая, круглая, похожая на косточку авокадо. Вот он. Конец». Я тяжело вздохнул. «Прощай, мой дорогой друг». Я в последний раз погладил седую макушку и медленно встал. «Пойдем, Герман». Мы пошли по дороге вперед, а зверек так и остался лежать на дороге, свернувшись калачком. Брошенный, умирающий, одинокий. «Нет, я не могу!» Я резко развернулся и побежал назад. «Влад, не надо!» — взмолился друг. «Пожалуйста, ты только мучаешь себя, ничего уже не сделать!» «Нет, старина, кое-что все-таки сделать можно!» — прошептал я. «Я хочу отдать ему свой уровень!» «Что?» «Система! Ты слышишь меня?» Я посмотрел наверх. «Я хочу отдать ему свой уровень! Система! Я хочу отдать ему свой уровень! Система! Я хочу отдать!» Грянул гром. Она стояла прямо посреди дороги, струящаяся, словно выполненная из жидкого дихроического стекла, практически полностью прозрачная и запредельно могущественная. «Я слушаю. Я хочу отдать Хангвиллу свой уровень!» «И ты готов пожертвовать своей жизнью ради животного?» Звук потряс мое тело ударной волной. Я упал на колени, мучаясь от боли. Ее голос буквально выжигал мозги, сжимал в раскаленных тисках нервные окончания. Казалось, в нем была сокрыта мощь, способная расщеплять атомы и двигать галактики. Ради друга. Но ты умрёшь Навсегда. Пусть будет так. Система молчала. Долго молчала и, наконец, молвила, «Волен ты выбирать, отдавать или брать? Хорошо, я выполню твое желание, но для этого тебе придется вступить в тьму». Черная дыра мгновенно приблизилась, разом преодолев гигантское расстояние, теперь до нее оставалось не более шага. «Я готов». Я заглянул в самое сердце живого воплощения зла, как вдруг краем глаза заметил, что Герман пристроился сбоку. «Дружище, я повернулся к изрядно состарившемуся напарнику. Прошу, останься и пройди это испытание до конца, вместе с Хангвиллом. Я пойду туда один, без тебя». «Не указывай мне, что делать», — мягко улыбнулся Герман, и скрылся во тьме. Я шагнул следом. Пространство и время исчезло. Я падал вниз, ощущая, как распадаюсь на атомы, стремительно превращаясь в ничто, погружаясь в глубокую бездну антивселенной, когда в самый последний момент невидимая рука грубо выдернула меня из небытия. Урок усвоен. Испытание врата Аргентависа успешно завершено.